«Бог резни, глава 206. Я гарантирую это. Бам-бам-бам!» Четыре металлических плитки вылетели из бассейна и, приземлившись, забрянчали, таща следом за Шияна по земле. Шиян бежал вперед за грузом в две тонны, а его тело наполнилось взрывной силой. Первый этап ярости. Внутри его тела кипела негативная энергия и удваивала силу каждой конечности. Две тонны – довольно внушительный вес. Сейчас он совсем не ощущал его. Когда он начал бежать, раздался громкий грохот. Пусть он был второе небосферы бедствия, но его тело наполняло невероятная сила. Также закалка огненной энергии показывала себя во всей красе. Она помогала телу лучше приспосабливаться к воздействию всех видов энергии. Так что на данный момент при использовании первого этапа ярости, сила Шияна была равна воину сферы Земли. Ян Лао, Ян Му, Янь Мэнь уставились на бегущего Шияна. Такое резкое увеличение энергии в теле Шияна было для них удивительным. В их взглядах можно было увидеть сомнение смешанное с шоком. На громкий шум прибежали множество воинов, что были неподалеку и наблюдали за бегущим Шияном. Выражение лица Шияна было жестким. Он чувствовал, что каждый виток его мускул содержал в себе небывалую силу. Это был первый раз, когда он использовал все свои силы после того, как вышел из вулкана. Во время бега он ощущал, будто каждая его клетка тела заработала на полную катушку. В его теле произошли огромные изменения. Он осознал, какую пользу принесла его безжалостная тренировка. После закалки его кости стали крепче, мышцы сильнее и эластичнее, а глубокое ЦИ циркулировала намного быстрее. Теперь он полностью доверял ледяному пламени. Воины древности придавали большое значение тренировкам тела, нежели современные. Для них тело было основой боевых искусств, таким образом они тратили больше времени на тренировку тела, чем на увеличение глубокого ЦИ. Когда тело натренировано до определенного состояния, оно показывает невероятную силу. Среди воинов одной сферы победит тот, у кого более сильное тело. Чувствуя новую силу, Шиян ликовал в душе и решил, что дальнейшая тренировка тела станет ключом к его пути воина. Бам-бам-бам! Шиян нарезал круги вокруг бассейна с бешеной скоростью из-под его ног вылетали мелкие камушки. Он был настолько обрадован изменениями в своем теле, что совершенно забыл про испытание Ян Лао. «Стоп!» — прокричал Ян Лао. Шиян пришел в себя и резко остановился. Его руки и ноги слегка дрожали. Ян Лао с горящими глазами посмотрел на него и сказал «Семь кругов за пять минут! Ты псих!» Ха-ха. Я знал, что этот парень особенный. Ян Му рассмеялся. "Если бы было иначе, то великий дедушка не стал бы тратить на него три капли бессмертной крови". Янь Ян Мэй посмотрела на Шияна и фыркнула: "Хм, еще один монстр. Почему в клане Ян так много монстров?" Шиян застыл в шоке. Ян Лаос улыбкой обвел взглядом всех собравшихся воинов и громко крикнул: Это новый член клана Ян, внук моего третьего брата Ян шиян Молодой господин Ян! Молодой господин Ян! Молодой господин Ян! Воины клана Ян начали выкрикивать приветствия. Все они были довольно сильны и хорошо известны во всем Бескрайнем море. Они подчинялись клану Ян не только из-за его репутации, но и потому, что у каждого потомка клана Ян Были неординарные способности. Эти воины служили клану Ян, потому что это был сильнейший клан. Воины уже признали Шияна своим господином. Будучи на втором небе бедствия, он пробежал с грузом в две тонны семь раз вокруг бассейна всего за пять минут. Для них это было просто невероятно. Шиян улыбнулся. Он подумал, что если бы использовал второй этап ярости, то пробежал бы менее чем 10 кругов за это время. Ты победил. Держи таблетки. Ян Лао покачал головой. Парень, не думай, что я щедрый. На тренировках я заставлю тебя страдать. Шиян улыбнулся и взял таблетки из его рук. Я буду только рад этому. Кровь колона Ян действительно чечёт тебе. Ян Лао улыбнулся и резко посмотрел на воина вокруг. «А вы какого хрена тут собрались? Заняться нечем?» Окружающие воины быстро разбежались по своим делам. После того, как все воины разошлись, Ян Лао посмотрел на Шиньяна и нахмурился. Все Шин Чуан все еще у нас. Он мне плешь проезд как только узнает, что ты здесь». После паузы Ян Лао продолжил. «Парень, скажи честно, ты правда можешь вылечить Ся Синьян?» «Не беспокойся, все будет в порядке, если не можешь. Ся Шин Чуан просто поворчит некоторое время, и все». «Я смогу», — ответил шиян Ян серьезным лицом. «Сможешь?» Ян Лоу не поверил. «Ты уверен?» «Ты уже слышал, что мы пытались вылечить одного воина с такой же раной, как у Ся Синьян?» «Три силы пытались вылечить его, но потерпели неудачу. Твой великий дедушка сказал...» что только специальное сокровище, влияющее на души, может помочь ей. Шиян выпучил глаза от удивления. Ян Цинди уже знал, что у него есть бусина, поглощающая души. Я смогу. Ши Ян уверенно качнул головой. Я обещал, что излечу ее. Из-за меня она была ранена, и поэтому я обязан ее вылечить. Ян Лао посмотрел на Ши Яна некоторое время, а затем кивнул. «Хорошо, я пошлю кого-нибудь за Ся Шин Он криком приказал одному из воинов, и тот быстро умчался к одной из гор. «Тебе что-нибудь понадобится?» Ян Лау задумался. «В клан Ян есть множество материалов и лекарств, просто скажи. Даже если у нас чего-то не найдется, то добудем в ближайшее время. Твой великий дедушка приказал нам помочь тебе в этом деле» шиян улыбнулся. «Нужно только тихое место!» Ян Лао удивился, а потом посмотрел на Ян Мо и сказал. «Подготовь ему лучшую комнату в первой горе!» «Хорошо!» – кивнул Ян Мо. «Сейчас твоего великого дедушки нет дома, и он взял с собой бессмертный канон. Как только вернется, то дадим тебе бессмертную формулу из бессмертного канона!» Ян Лао помолчал немного. «А пока займись лечением, Ся Синьян!» «Понял. Ян Лау. Раздался чей-то злобный голос, и перед бассейном пролетела вспышка света. «Этот мальчишка Шиян вернулся?» Вспышка света потухла, а на ее месте стоял Ся Шин Чуан. Высокий худой старик с длинной белой бородой подошел к Шияну и уставился на него. «Это ты, Шиян?» Шиян выдавил из себя улыбку и кивнул. «Отлично! Буду краток!» Ся Шэн злобно посмотрел на него. «Если не вылечишься, Синьян, я тебя искалечу. Если вылечишь, будешь спокойно бегать на своих двоих». «Я легко ее вылечу». Шэн серьезно посмотрел на него. «Я гарантирую это». «Точно?» «Точно». Ся Шэн удивила такая уверенность Шэна. Он пару минут смотрел на него, а потом сказал «Вреступай». «Второй, дедушка, все готово!» — прокричал с горы Янмо. «Сяо Ян, подходи!» «Пойдем, покажу тебе кое-что интересное!» Янлао улыбнулся, схватил Шияна и взлетел. Глава 207. Древняя божественная кровь. Внутри горы номер один Шиян стоял посреди каменной комнаты. Шесть комнаты были покрыты большими кристаллическими плитками, что высвобождали странную божественную ауру, которая заставляла течь природную энергию к ней. Глубокий кристалл? Глубокий кристаллы наивысшего качества? Качество глубоких кристаллов разделялось на несколько уровней. Низшее, среднее, высокое и наивысшее. Глубокие кристаллы наивысшего качества можно было найти в самом основании кристаллической жилы. В Бескрайнем море Глубокие кристаллы на высшего уровня были довольно редкими, их ценность приравнивалась к сокровищу уровня Духа. Но стены, пол и потолок каждой комнаты в девяти божественных горах были покрыты глубокими кристаллами. потрясающие Глаза Шиена сверкали, он с восхищением осматривал комнату. Плотная природная энергия непрерывно вливалась внутрь комнаты, просто дыша в ней, Шиян чувствовал, как его глубокая ци развивается. Охренеть! Шиян был настолько борожен, что слово само вырвалось из него. «В девяти божественных горах есть пятьдесят четыре каменных комнат, шесть стен которых полностью покрыты толстым слоем глубокого кристалла. Они созданы специально для тренировок членов клана Ян». Ян Му гордо заулыбался. Девять гор образуют естественную схему, которая собирает природную энергию. Эта схема – тысячелетнее чудо Бескрайнего моря. Мы сотни лет сражались и убивали сотни тысяч людей, чтобы заполучить девять божественных гор себе. Один день культивации в этой комнате равен одному году где-либо еще. Ян Лао гордо выпятил грудь вперед. Каждое поколение клана Ян защищает девять божественных гор. «Так как они буквально помогают вырастить могущественных воинов. Пока мы владеем девятью горами, клан Ян будет властвовать в Бескрайнем море даже спустя сто лет или тысячу!» Ши стоял молча. «Тренируясь в такой комнате, не нужно было напрягаться, чтобы поглощать природную энергию. Все, что нужно было сделать, это дышать, а глубокое ци будет само становиться больше и плотнее». И один день культивации в этой комнате заменял год упорных тренировок снаружи. В этот момент Шиан осознал, почему в клане Ян так много воинов сферы бедствия и земли. В начальной, зарождении и человеческих сферах прогресс на пути воина напрямую связан с тем, сколько он накопил глубокого ци. Чем больше и плотнее глубокой ци в теле воина, тем легче ему прорваться в другие сферы. Благодаря этим комнатам с глубокими кристаллами, воинам клана Ян легче легкого прорваться сквозь первые три сферы. В обычных условиях им бы потребовалось 10 лет упорных тренировок, прежде чем они достигли бы человеческой сферы, и столько же для сферы бедствия. Клан Ян взращивает воинов десятки раз быстрее других, хотя для прорыва в сферы бедствия Земли и Нирваны нужен еще и боевой опыт, но с избытком глубокого ци можно было прорваться насильно. Это означало, что воины клана Ян могли развиваться дальше сферы бедствия, просто сидя в этих комнатах. В 54 комнатах в 9 божественных горах могут одновременно культивировать 54 воина, а если их еще снабдить какими-нибудь сокровищами, то их прогресс не будет замедляться. 9 божественных гор – это сердце клана Ян. Ян Ла улыбнулся. Девять божественных гор формируют магический узор, который постоянно направляет в горы природную энергию. Комнаты в горах всегда полны энергии. «Сяо Ян, если бы ты только прибыл к нам несколько лет назад, то был бы намного сильнее, чем сейчас!» Ян мухихикнул. «Но все не так плохо, ты не так слаб, каким кажешься!» При должном упорстве и еще парочкой сокровищ клана Ян «Ты быстро догонишь остальных по силе!» э, «Где Ся Синьян?» Шиян быстро перестал восхищаться и нахмурился. «В этой комнате чуть глубже!» Янму улыбнулся. «Этой девушке повезло! Только прямые потомки и старейшины клана Ян могут входить в такие комнаты!» Ся Шинчуан располагался за пределами Божественных Гор, будучи главой клана Ся. Он знал некоторые законы клана Ян, одним из которых — Был запрет на доступ посторонним лицам божественные Горы. «Парень, иди лечись, Осиньян. Каждый день тебе будут приносить лучшую еду, так что можешь не беспокоиться». Ян Лао улыбнулся. Шиян кивнул. «Тогда я пошел». «Ага, иди и не беспокойся ни о чем. Для других комнаты может быть и запретная территория, но для нас они просто комнатки для тренировок. Если что-то понадобится, просто крикни в эту трубу». Ши Ян чувствовал, что о нем очень сильно беспокоится. Клан Ян выделил ему лучшее место для тренировок. Он мог получить все, что нужно для культивации, не отвлекаясь ни на что. Взгляд Ши Яна бешено бегал по стенам комнаты. Ян Лао и Ян Му тихо вышли из комнаты, и каменная дверь за ними тут же закрылась. Внутри закрытой комнаты природная энергия текла рекой. Она была настолько плотная, что ощущался ее запах. Шиян уже почувствовал, как его глубокое цыр стало чуть больше. Это место абсолютно идеально для культивации. Комната не была очень большой, около 20 квадратных метров. В центре комнаты стояла кровать из кристалла, на котором лежала Ся Синьян. В ее теле происходили колебания жизненной энергии, а лицо было бледным. Длинные ресницы украшали ее закрытые глаза. Внутри тела беспорядочно текло глубокое ци. Ся Синьянь выглядела мертвой, хотя ее грудь, постоянно поднимающаяся и опускающаяся, говорила об обратном. Шиян молча влил в кровавое кольцо духовную энергию. «Семь дней назад ты сказал, что уже можно поглощать духовную энергию из бусины!» Шиян начал говорить с ледяным пламенем. «Теперь у меня появилось время на поглощение. Ты говорил, что бусина поможет вылечить её. Что нужно для этого сделать?» «Ха-ха! Что за странное место!» Удивлённо воскликнула ледяное пламя. «Хоть моя сила и запечатана, но я всё равно могу ощутить невероятную плотную природную энергию в этом месте. Это идеальное место для человеческих воинов в плане тренировки. Не лопнешь от такой удачи. Как ты вообще нашёл это место?» «Тебя это не касается!» Шиян нахмурился. «Лучше скажи мне, что мне сделать, чтобы вылечить ее?» «Очень просто!» Ледяное пламя начало объяснять. «Положи бусину между ее руками!» Хм «Так как эта женщина без сознания, ей будет нужна помощь в поглощении!» «Оберни бусину своей духовной энергией, а затем выкачивай содержимое в ее тело!» «Не беспокойся, духовная энергия легко поглощается!» «Её душа вскоре сама начнёт высасывать из бусины энергию, как только более-менее нормализуется». Ледяное пламя всё тщательно объяснило Шияну, затем оно разочарованно выругалось. «Это долбанное кольцо. Так как я полностью заперт в нём, то не могу поглотить энергию из бусины. Но не забудь про нашу сделку и сохрани остатки для меня». Э, «Ясно», — Шиян кивнул. О, и капни капельку крови на бусину перед тем, как начнешь помогать ей поглощать. Духовная энергия бусины впитает твою кровь и будет нести твою энергию в себе. Как только душа женщины поглотит эту духовную энергию, то в ней также будет часть твоей энергии. По ней ты сможешь найти эту женщину везде, где бы она ни была. Это не навредит ей? А нет. Шиен кивнул. Надрезал кончик пальца, а затем уронил каплю крови на бусину. Бусина, поглощающая души, тут же вспыхнула чёрным светом. В следующее мгновение этот чёрный свет окутал Шиена. Через секунду, словно водоворот, вся природная энергия в комнате устремилась в бусину. «Что? Твоя кровь! Как такое может быть?» Ледяное пламя неожиданно заверещало. «Это... это древняя божественная кровь!» Глава 208. Волшебное воздействие древней божественной крови. «Древняя божественная кровь?» Крик ледяного пламени ошеломила Шияна. Он замер на несколько секунд. В это время бусина, поглощающая души, вращалась над ладонью Шияна, переливаясь кристаллическим светом и постепенно изменяясь. Когда в каменной комнате количество природной энергии уменьшалось на треть, воздействие капли крови на бусину ослабло. В этот момент природная энергия перестала поступать в бусину. Количество природной энергии в комнате быстро стало прежним. Однако бусина изменилась, ее аура отличалась от прежней, а поверхность из гладкая превратилась мелкозернистую. Что за древняя божественная кровь? «Я не знаю», — ответила ледяное пламя и немного помолча продолжила. «Тот навык по закалке тела, что ты осваивал, придумал один безумный кузнец. От него я получил некоторую информацию о древней божественной крови. Когда-то он раздобыл часть какой-то древней книги, в которой говорилось о трех древних богах, чья кровь обладала особыми свойствами. Одна капля их крови могла творить невероятные вещи». Их кровь называли «божественной кровью». Кузнец сам понятия не имел, какими свойствами обладает божественная кровь, но одно свойство все же раскрыл. Божественная кровь может изменить сокровище или оружие, как только попадет на них. Кровь выкачивает из окружающей среды природную энергию и вводит в предмет. Кровь потомков трех древних богов тоже имеет подобные волшебные свойства. Когда бусина поглощающей души прошла очищение огнем, то душу в ней превратили в чистую духовную энергию, а сама бусина потеряла свойство поглощать души и стала чем-то вроде контейнером для духовной энергии. Но когда ты капнул свою кровь, структура бусины изменилась, и теперь она может поглощать природную энергию. Также в бусине появились признаки прежних свойств. К сожалению, твоя кровь нечиста, и ее трудно назвать божественной кровью. Если бусина впитает чистую божественную кровь, то может восстановить свои прежние свойства. И если у тебя получится превратить свою кровь в божественную, то сможешь усовершенствовать сокровище или духовное оружие, как написано в той книге, и даже будешь восстанавливать поврежденные духовные предметы. Как только твоя кровь станет чистой божественной, ты сможешь восстановить способность бусины поглощать души. Ледяное пламя медленно и четко объяснило Шияну все, что знала о божественной древней крови. Шиян стоял с выпученными глазами и смотрел на бусину в руке. Бессмертный боевой дух! Древняя божественная кровь должна быть вырабатывается бессмертным боевым духом. Бессмертный боевой дух непрерывно регенерирует тело носителя. Ходят слухи, что развитый до определенной степени бессмертный боевой дух мог восстановить тело хозяина, если от него осталась всего одна капля эссенции крови. Очевидно, что так называемая божественная кровь в его теле как-то связана с бессмертным боевым духом. Но то, что его кровь могла улучшать и восстанавливать почти уничтоженные духовные предметы, было за пределом воображения Шияна. Этот эффект был поистине магическим. На материке Грейс большинство воинов, родившихся с серебряной ложкой во рту, имели кучу разных духовных сокровищ или оружия. Сокровища или оружие, второе сердце воина. Почти во всех битвах воины используют оружие или сокровища. Зачастую они ломаются или теряют свои свойства. Когда сокровище или оружие превращается в хлам, даже лучшие кузнецы не способны их восстанавливать. Они могут только сделать новые, похожие на них. Когда его кровь будет очищена до определенного уровня, то сможет восстанавливать любые негодные к использованию духовные предметы. «Такой эффект поистине невероятен!» «Бессмертная боевая кровь!» Глаза Шияна жадно запылали. Он вспомнил, что Ян Цинди когда-то взял у Ян Хая каплю крови и спустя десятилетия смог узнать его местоположение. Также Ян Цинди использовал три капли бессмертной крови, чтобы узнать самочувствие и будущее местоположение Шияна, а затем отправил Моду Анхуна за ним. Очевидно, Ян Цинди знал, как очистить бессмертную кровь, а также ее некоторые другие свойства. Спустя пару минут таких размышлений Шиян пришел в себя. Он посмотрел на бусину, а потом спросил у ледяного пламени. «Ладно, сейчас нужно помочь Ся Синьян впитать духовную энергию. Но чтобы окончательно убедиться, спрошу еще раз. С ней все будет в порядке после моей капли крови?» э, «Да». Шиян полностью успокоился. Посмотрев на красотку, лежащую на кровати из кристалла, Шияну слегка стало грустно. Он молча сел возле кровати. Шиян аккуратно взял холодную руку Ся Циньян и положил в нее бусину. Закрыв глаза, Шиян выпустил духовную энергию и направил ее в бусину. Его духовная энергия легко вошла в бусину поглощающей души. Как только энергия оказалась внутри, то он тут же ощутил прекрасное чувство, как будто его духовная энергия стала кровью, которую он мог контролировать. Согласно инструкциям ледяного пламени, сперва ему нужно ввести свою духовную энергию в бусину, а потом вытащить содержимое из нее. В этом ничего трудного не было. Его духовная энергия спокойно вышла вместе с нитью энергии бусины и погрузилась в холодную руку Ся Синьян. Шиян медленно ввел чистую духовную энергию в мозг Ся Синьян. Духовная энергия прошла по меридианам на левой руке, вошла в шею, а оттуда вела прямо в мозг. Бам! Когда духовная энергия Шияна коснулась мозга Ся Синьян, то его голова закружилась, и он почувствовал, будто попал на поле боя. Множество волн духовной энергии Ся Синьян полетели в Шияна и хотели избавиться от его духовной энергии. Шиян не удивился этому, Ледяное пламя предупредило его, что такое случится. Он быстро ввел свою духовную энергию подальше от мозга Ся Синьян. Однако духовная энергия бусины спокойно вошла в мозг Ся Синьян и слилась с ее душой. Внезапно из души Ся Синьян вылетела мощная духовная волна. Она была очень яростной и могла уничтожить любую душу, попавшуюся ей на пути. Шиян спокойно ввел духовную энергию в бусину, и скрыл свою душу. В этот момент душа Шияна была неощутима ни для кого. Духовная энергия Ся побушевала в каменной комнате еще некоторое время и утихла. Когда Шиян почувствовал, что она успокоилась, то снова повел духовную энергию бусины в мозг Ся Каждый раз, когда его духовная энергия касалась мозга Ся то ее тело инстинктивно высвобождало мощный порыв духовной энергии Чтобы отогнать вторженца, Шиян не собирался бороться с ней. Он просто прятал свою душу с помощью бусины по совету ледяного пламени. Как только ее духовная энергия утихала, Шиян повторял процесс снова и снова. Шиян, не торопясь, спокойно делал это. Спустя какое-то время он обнаружил, что контратака ся Синьян стала слабеть. На его лице появилась улыбка. Метод ледяного пламени начал работать. С введением чистой духовной энергии душа Ся Синьян постепенно приходила в норму. Казалось, самосознание Ся Синьян проснулось, и она начала осознавать, в каком она положении находится. Выдохнув с облегчением, Шиян увеличил количество выводимой энергии. Некоторое время спустя, когда Шиян очередной раз вводил духовную энергию в мозг, Контратака не последовала. Ся Синьян не позволила своей душе это сделать. Когда эта порция духовной энергии была принята, сознание Ся Синьян показало признаки пробуждения. Ее рука, в которой была бусина, слегка сжалась, и она начала сама поглощать из нее духовную энергию. Шиян вдруг почувствовал, что чья-то духовная энергия влетела в бусину и начала высасывать содержимое из нее. Шиян резко открыл глаза. Дыхание ся Синьян стало ровным, а на ее щеках появился румянец. Хоть она еще спала, но ее состояние стало нормальным. Она подсознательно начала поглощать духовную энергию из бусины. К такому выводу пришел Шиян. Теперь Шиян окончательно убедился, что духовная энергия бусины поможет ей прийти в себя. «Отлично!» — сказала ледяное пламя. Теперь, когда она уже сама поглощает духовную энергию, ты можешь заняться собой. Я скажу тебе, как превратить духовное сознание в духовное море с помощью духовной энергии. Глаза Шияна заблестели в предвкушении. Глава 209. Формирование духовного моря. В горах клана Ян Шиян и Ся Синьян сидели напротив друг друга, скрестив ноги. Между ними лежала бусина, поглощающая души. Духовная энергия выходила из бусины и поступала в их головы. В бусине количество духовной энергии постепенно уменьшалось. Так пролетело полгода. Шиян внезапно затаил дыхание, а его лоб начал светиться. Сильные волны духовной энергии начали исходить из его мозга и распространялись по всей каменной комнате. Это был ключевой момент. Согласно словам «Ледяного пламени», Ему нужно было поглощать духовную энергию из бусины в течение полугода. С такой подпиткой его собственное количество духовной энергии сильно увеличится. Сейчас он мог распространять свою духовную энергию на несколько сотен километров. До сегодняшнего количество его духовной энергии непрерывно увеличивалось, и ее увеличение происходило невероятно быстрым темпом. Шиян ни разу не прерывался на отдых, и протягивал в свой мозг тысячи струн чистой духовной энергии, а впоследствии они растворялись в его теле. Однако сегодня тысячи струн духовной энергии, что поступали в его тело, внезапно изменились. Они все так же в большом количестве проникали в него, но сила духовной энергии уменьшилась. Шиян тут же почувствовал творящиеся в мозгу изменения. Духовная энергия в его голове забурлила, И все воспоминания всплыли в сознании. Вся его жизнь, словно фильм, который прокручивали задом наперед, пронеслась перед ним. Казалось, он снова переживает свое прошлое. Духовная энергия будто распечатала его прошлое и создала для него отдельную вселенную. Во время этого процесса его душа очищалась и одновременно противостояла этой духовной энергии. В этот момент... Духовная энергия заискрилась и как-то странно изменилась. Странные колебания энергии начали происходить в его голове. Вдруг Шиан почувствовал, будто имеет тысячу глаз, а его душа не имела границ. Чудесное чувство наполнило его тело. Прежде чем он осознал, его духовная энергия начала изменяться. В его голове пучки духовной энергии объединились, формировая духовное море. «Духовное море?» В его голове духовное сознание расширилось и превратилось в духовное море в размером около одного квадратного метра. Он видел, как в духовном море происходят некоторые колебания. В духовном море были запечатаны все его воспоминания. По своему желанию, он мог заново пересматривать свою жизнь. Как только он захотел, в его голове духовное море создало что-то вроде экрана, и начала показывать прошлое. Духовное море транслировало каждую прожитую секунду. Постепенно его лоб перестал сиять. Его внешний вид стал обычным. Бусина, поглощающая души, в свою очередь, перестала мигать и опустела. Чистая духовная энергия, что образовалась после очистки тысячи душ, была поглощена двумя людьми. Шиян резко открыл глаза. Он выпустил из Духовного моря волну духовной энергии, которая разошлась во всех направлениях. С каждым пройденным метром духовной энергии он ощущал все больше вещей – горы, трава, демонические звери, дворец, воины клана Ян и много всего прочего. Духовное море получало множество маленьких картинок и собирало их в одну целую картину мира. Шиян замер со странным выражением лица. Этот момент дал ему более глубокое понимание о Духовном море. Духовная энергия, которую он выпустил, действовала как множество камер и записывала все, с чем сталкивалась и передавала Шияну на экран. Жуткая улыбка появилась на лице Шияна, а его глаза заблестели. Духовное море превзошло все его ожидания. Он знал, что воины сферы Нирваны могут чувствовать окружающее пространство, однако он не думал, что это будет так ясно. И теперь он сам обладает Духовным морем, что делало его невероятно счастливым. Он подумал, что если бы вернулся сейчас в свой мир, то стал бы там богом. Просто стоя на месте, он мог видеть все в радиусе нескольких километров. И это еще не все фишки. Духовное море колыхнулось и стрельнуло энергией в кристаллические плиты. Природная энергия в комнате Стало видно и выглядело, как белый туман. Среди белого тумана появился вакуумный шарик и выстрелил в стену. Бдзинь! Шарик духовной энергии врезался в кристальную плиту и раздался звон. Глаза Шияна засияли от счастья, как он и ожидал. Поскольку Духовное море было сформировано, то теперь он может легко применять духовную атаку. Энергия из Духовного моря отличалась от обычной духовной энергии. Хоть они обе были невидимы, но сила первой была значительно выше. Она может становиться мягкой, как волос, или твердой, как стальная игла. Она также могла напрямую разрушать души. Шиян сидел на кристальной кровати, улыбался как маньяк и изучал Духовное море. «Поздравляю, ты сформировал Духовное море!» Вдруг сказала ледяное пламя. Но «Ну вот, ты поглотил всю чистую духовную энергию из бусины. И где же моя доля, которую ты обещал?» Шиян криво улыбнулся. «Извини, я был слишком занят поглощением и забыл об этом. Духовная энергия закончилась быстрее, чем я успел осознать. Ты сказал, что я не смогу много поглотить. Но почему же я опустошил бусину?» Ледяное пламя задумалась, а затем сказала. «У тебя большой талант». «Но намного больше, чем я себе представлял. Ты поглотил 60% содержимого бусины. К тому же, твое духовное море чуть сильнее, чем у обычных воинов. И да, сила этой женщины тоже странная. Она смогла поглотить 40% духовной энергии, а я в итоге остался ни с чем». «Ну, ты вроде сказал, что моя кровь сможет вернуть бусине способность поглощать души». Шиян почувствовал некоторое смущение. «Как только я это сделаю...» то сразу же поделюсь с тобой, собранной духовной энергией пойдет?» Ледяное пламя беспомощно вздохнуло. «Хорошо, только в этот раз не забудь!» Шиян закивал. «Твоя женщина, она просыпается!» Сказала ледяное пламя. Шиян обрадовался. Он оборвал связь с ледяным пламенем и посмотрел нася Синьян. Ее брови сомкнулись, ресницы затряслись, а рот слегка раскрылся. Она вот-вот проснется. Шиян сосредоточил свой взгляд на ней и даже слегка занервничал. Раненая душа Ся Синьян постепенно восстанавливалась, а затем выздоровела ее тело. Даже в такие моменты она оставалась суровой и элегантной. Шиян, не отрывая смотрел на красивую девушку и улыбался от уха до уха. Спустя какое-то время Ся Синьян открыла глаза. Ее яркие... Словно звезды в чистом небе глаза сфокусировались на Шияне. «Я рада тебя снова видеть!» Она небрежно улыбнулась и тихо произнесла эти слова. «Ся Синьян, ты в порядке?» Шиян тут же спрыгнул с кристальной кровати. Он подошел к Ся Синьян сбоку и протянул ей руку. «Можешь встать? Только осторожнее попытайся. Скажи мне, если почувствуешь, что что-то не так». Ся Синьянь все так же улыбалась, протянула ему свою руку и позволила помочь спуститься с кровати. Ся Синьянь изящно сделала пару шагов и с улыбкой сказала «Я в порядке, к тому же я прорвалась во второе небосферы Земли». Шиян удивился, а затем улыбнулся в ответ «Поздравляю». Ся Синьянь кивнула «И мое условие все еще в силе». «Пока не сможешь победить меня, хе-хе, веди себя тихо!» Ся Синьянь убрала свою руку из ладони Шияна и с ехидной улыбкой сказала, «Так что, теперь упорнее работай, иначе я передумаю!» «Не волнуйся, я не заставлю тебя долго ждать!» Шиян усмехнулся и уверенно сказал, «Я скоро превзойду тебя!» «Хвастун!» Ся улыбнулась, «Не хвастайся, а действительно превзойди!» Я сделаю это. Глава 210. Ты действительно нечто. Когда Шиян и Ся Синьян вышли из каменной комнаты, то все воины клана Ян уставились на них с удивленными выражениями лиц. Новость о том, что Шиян хочет вылечить Ся Синьян, быстро разошлись по всему клану за это время. Многие старые воины клана Ян знали, что в клане Ся у одного воина когда-то было такое же ранение, как у Ся Синьян. Тогда клан Ян, клан Ся и «Страна чудес зла» собрали все ценные ресурсы и знания со всего района Киара, но не смогли вылечить воина, который спустя некоторое время умер. Воины клана Ян узнали о состоянии Ся Синьян. Когда Ся Шэн прибыл к ним и начал создавать проблемы, все знали, что она может не проснуться. И вот Ши Ян и Ся Синьян идут бок о бок. Эта картина многих ошеломила. Проблема, которую когда-то не смогли решить три силы, была решена Шияном, о котором было почти ничего не известно. Многие сомневались, что Шиян сам это сделал, и косо поглядывали на него. Как только Ян Лао и Ся Шенчуан получили сообщение об их выходе, то тут же примчались к ним. Ся Шенчуан не мог поверить своим глазам. Он долго смотрел на Ся Синьян. Его тело дрожало. Кивнув, он сказал: «Хорошо, хорошо, ты проснулась». «Дедушка!» Ся Синьян улыбнулась и сказала. «Я в порядке и даже прорвалась на второе небо сферы Земли». «Что?» Ся Шан был ошеломлен. Он использовал духовную силу, чтобы проверить тело Ся Синьян, а потом рассмеялся. «Я знал, что тебе повезет сразу после исцеления. Ха-ха!» братя теперь ты удовлетворен?» Ян Лао улыбнулся. «Теперь ты не будешь стрясать с парня компенсацию, ха-ха!» «Ха-ха-ха!» рассмеялся и посмотрел на Ши Яна. «Парень, ты действительно нечто!» «Проблема, которую не мог решить твой прадедушка, была решена тобой!» «В следующий раз, когда клан Ся столкнется с такой проблемой, то мы сразу же обратимся к тебе, ха-ха!» Ши Ян удивился, а потом быстро закачал головой. «Не надо!» «Последний раз мне повезло, что у меня было сокровище, которое я уже использовал. Если такое снова случится, то я уже ничего не смогу сделать». «Нет-нет, ты определенно сможешь нам помочь!» Ся усмехнулся. «Тебе нужно лишь сказать метод. Клан Ся создаст нужное сокровище!» «Это сокровище невозможно создать!» Ши Ян беспомощно выдохнул. «В любом случае, если такая ситуация повторится...» «На меня можете не рассчитывать». «Ты паршивец!» Ся Синьян сердито посмотрела на Шияна. «Почему ты всегда ищешь отговорки?» «Мне просто повезло в этот раз!» Шиян улыбнулся. «Не думай, что я не хочу помочь. Просто сокровище, которое я использовал, теперь бесполезно». «Ладно, забудем об этом!» Ся Шэн Чуань махнул рукой. «Мы, клан Ся, они такие несчастные!» «Вернувшись, просто скажу всем, чтобы больше не повторяли подобное. Ся Синьян, теперь, когда ты вошла во второе небосферы Земли, тебе необходимо вернуться домой и изучить некоторые боевые навыки как можно скорее». После этих слов Ся Синьян и Шиян вздрогнули. «Если бы я знал, что так будет, то остался бы в каменной комнате подольше». Шиян посмотрел на Ся Синьян и подмигнул ей. Щеки Ся Синьян покраснели. Она опустила голову вниз и ничего не сказала. «Хо!» Ян Лао сильно удивился. Ян Му, Янь Мэнь и другие члены клана Ян смотрели на этих двоих со странными выражениями лиц. Ся Шин Чуань застыл на месте от удивления, а затем быстро успокоился. В районе Кера Ся Син Янь была известна своим характером. Она никого не замечала из своего возраста. Ее ничего не интересовало, кроме клана и культивирования. На протяжении многих лет воины разного сорта осаждали клан Ся ради встречи с Ся Синьян. Однако она даже не смотрела на них. Кто бы ни приходил к ней, и каким бы выдающимся он ни был, для Ся Синьян они были не важнее пыли. Даже сильнейший из молодого поколения страны чудес зла, Сакуй, за ней пытался ухаживать. Но что бы он ни предпринимал, Все было без толку. В районе Киара Ся Синьян даже начали называть горой, которую невозможно покорить. Ян Кейс, клана Ян, тоже был увлечен Ся Синьян некоторое время, но так как не получил ни капли внимания с ее стороны, вскоре сдался. То, что Ся Синьян после пары слов Шияна покраснела, сильно удивило всех. кхм <coughs> Ся Шин сухо кашлянул. Он немного расстроился из-за того, что его внучке понравился этот парень. Но ничего сказать против не мог, так как Шиян помог ей. А «Ну, раз проблема решена, то нам нужно уходить». А, «Минуточку», — сказал Шиян. «Паршивец, не испытывай удачу!» Ся Шинчуань посмотрел на него. «Хоть ты спас ее, но даже не думай, что между вами может быть что-то». «Ся Синьян в будущем станет главой клана Ся, поэтому она не может заводить ни с кем романы. Даже если она выйдет замуж, то только за того, кто будет носить мою фамилию, а фамилия ребенка будет Ся». Ся Синьян покраснела, а в ее глазах появилась печаль. С детства ей говорили, что она станет следующей главой клана Ся, так что если у нее в будущем появится жених, он обязан будет носить фамилию Ся. Из-за этого она никогда не думала о любви. Она знала, что ее будущее уже решено. «Хммм!» Ян Лао расстроенно фыркнул, но ничего не сказал. Ши Ян нахмурился и посмотрел на мрачное лицо Ся Синьян. Сейчас он ничего не мог сделать, чтобы изменить ее судьбу. Он знал, что каждое его слово, сказанное сейчас, будет проигнорировано Ся Шин Чуанем не изменит его решение и, возможно, даже оставит негативное впечатление о себе. У него есть только один способ помочь Ся Синьян в будущем доказать свои силы и забрать ее. Однако сейчас клан Ся будет полностью игнорировать его. Сделав глубокий вдох, Ши Ян успокоился. Он вынул три таблетки, которые выиграл Уян Лао и протянул их Ся Синьян. Это три таблетки. В следующий раз, когда используешь свой боевой дух, то прими их». Ся Синьян была немного счастлива и тайком поглядывала на Ся Шэн Чуаня. Ся Шэн глядел в небо со спокойным выражением лица и не останавливал ее. В районе Киара только клан Ян может позволить себе эти таблетки. Даже в самом клане Ян таких таблеток было немного, и их могли получить только прямые потомки клана Ян или Короли Шурры. Ся Шин Чуань также хорошо знал, какое влияние они оказывают на боевой дух. Если бы это была одна таблетка, то ся Шин Чуань начал орать, но от трех ему было трудно отказаться. по Так как Ся Шин Чуань никак на это не отреагировал, Ся Синьянь взяла таблетки и поблагодарила. «Береги себя!» Шиян посмотрел на нее и тихо сказал, «Помни свое обещание!» Ся Синьянь снова покраснела и, опустив голову, ответила У хорошо!» «Пошли!» Ся Шинчуань опять расстроился. Он не хотел, чтобы его внучка сближалась с Шияном. Слегка фыркнув, он взял ее за руку и взлетел в небо, и, превратившись в пышку света, улетел. «Паршивец, ты действительно нечто!» Ян Лао залыбался и похлопал Шияна по плечу. «Если ты действительно сможешь заполучить эту девушку, то этот старый призракся заплачет горькими слезами. Ха-ха! Надеюсь, у тебя получится!» «Сяо Ян!» Ян Му показал два больших пальца. «Ся Синьян – девушка мечты для многих воинов района Кьяра, и тебе удалось ее зацепить. Теперь неудивительно, что великий дедушка тебя так ценит». «Брат Ян, я подержу тебя!» Ян Мэнь заулыбалась. «Сестра Ся, самая красивая девушка района Киара и была покорена тобой. Ха-ха! Когда брат Кё и другие прекратили свои попытки, я даже презирала их. Кто же знал, что брат Ян сразу по прибытию подцепит сестру Ся? Ты правда велик!» «Подцепил?» Шиян криво улыбнулся. «Маленькая девочка, хватит нести чушь. Я завоевал ее своим обаянием!» «Это одно и то же, хе-хе!» Ян Мэнь рассмеялась. Воины клана Ян, что в этот момент находились рядом, с восхищением смотрели на Шияна. По их мнению, завоевание сердца Ся Синьян было более трудной задачей, нежели ее исцеление. Шиян был немало удивлен. Он не думал, что Ся Синьян была такой неприступной. Однако сегодняшние действия означают, что к непокоренной горе заложена лестница, «Ладно, пошли за мной. Пора показать тебе зверя, который хочет дать тебе твой прадед», — внезапно сказал Ян Лао. Эти слова взбудоражили Шияна. Конец двести десятой главы.